19. -е. Имена Гамильтона и Келли показывают, что около 1840 года математики, пользовавшиеся английским языком, наконец начали выходить на одну линию со своими коллегами на континенте. В течение нескольких первых десятилетий XIX века деканы Кембриджа и Оксфорда рассматривали любую попытку усовершенствовать теорию флюксий как нечестивый бунт против священной тени Ньютона. В итоге Ньютоновая школа в Англии и школа Лейбница на континенте настолько разошлись, что Эйлер в своем интегральном исчислении в скобках 1768 год рассматривал объединение обоих способов записи как бесполезное. Страница 235. Но эта преграда была сломлена в 1812 году группой молодых кембриджских учеников математиков, которые образовали, вдохновляемые Робертом Вудхаузом, аналитическое общество для пропаганды обозначений дифференциального исчисления. Лидерами были Джордж Пикок, Чарльз Бэббидж и Джон Гершель. Они пытались, говоря словами Бэббиджа, проповедовать в кавычках принципы чистого деизма. Свожко первое в противоположность университетскому в кавычках dotage сноска вторая начало первой сноски игра слов или применение обозначения в кавычках d в скобках полейбницу или в кавычках деизм религия разума эпохи просвещения конец первой сноски начало второй сноски dot. Точка, на английском языке Дот с суффиксом age, соответствующим суффиксом ism или ство, может означать применение точек, в кавычках, в скобках ньютонова символика, или в кавычках эпоха точек, если age, в скобках век, читать как отдельное слово. Но многоточие dotage значит также старческое слабоумие, многоточие, конец второй сноски. Это движение поначалу подверглось суровой критике, но она была опровергнута такими делами, как издание английского перевода книги Ла Круа трактат по дифференциальному и интегральному исчислению» в скобках 1816 год. Новое поколение в Англии начало принимать участие в современной математике. Впрочем, первые важные результаты были получены не кембриджской группой, а математиками, которые самостоятельно восприняли континентальную науку. Среди таких математиков наиболее выдающимися были Гамильтон и Джордж Грин. Интересно отметить, что они оба, равно как и Натаниэл Боудич в Новой Англии, стали изучать в кавычках чистый деизм, студируя небесную механику Лапласа. Грин, сын Мельника из Ноттингема и самоучка, весьма внимательно следил за новыми открытиями в области электричества. В то время, в скобках около 1825 года, почти что не было математической теории, учитывавшей электрические явления. Пуассон в 1812 году сделал только первые шаги. Грин читал Лапласа, и говоря его словами, «Учитывая, насколько желательно подчинить расчету в той мере, в какой это возможно, силу столь универсального характера, как электричество», И размышляя о преимуществах, которое дают при решении многих трудных задач, то, что мы можем сосредоточить свое внимание на одной особой функции, от дифференциалов которой зависят силы, действующие на различные тела системы, вместо того, чтобы рассеивать свое внимание, исследуя каждую из этих сил в отдельности, я пришел к попытке, нельзя ли открыть какие-либо общие соотношения, существующие между этой функцией, и между создающими ее количествами электричества в телах. Страница 236. Результатом была книга Грина «Опыт применения математического анализа к теориям электричества и магнетизма». В скобках 1828 год первая попытка создать математическую теорию электромагнетизма. Это стало началом современной математической физики в Англии и вместе с работой Гаусса 1839 года дала теории потенциала положение независимой ветви математики. Гаусс не знал работы Грина, которая стала более широко известна лишь тогда, когда Вильям Томпсон, в скобках, впоследствии Лорд Кельвин, припечатывал ее в журнале Крейнли, 1846 году. Но Гаусс и Грин оказались настолько близки, что тогда как Грин выбрал термин в кавычках потенциальная функция, Гаусс выбрал почти такой же термин потенциал в кавычках для обозначения решения уравнения Лапласа. Два тесно связанных тождества между интегралами по поверхности и криволинейными носят название формула Грина и формулы Гаусса. Термин в кавычках функция Грина Теория дифференциальных уравнений тоже взят в честь сына Мельника, изучавшего Лапласа свои часы досуга. Мы не располагаем местом для того, чтобы дать очерк дальнейшего развития математической физики в Англии или же в Германии. С этим связаны имена Стокса, Релея, Кельвина и Максвелла, Киргофа и Гельмгольца, Гипса и многих других. Эти ученые столько сделали для решения уравнений частных производных, что одно время математическая физика и теория линейных уравнений в частных произвольных второго порядка казались дождественными. Впрочем, математическая физика внесла плодотворные идеи и в другие области математики, в теорию вероятностей и теорию функций комплексного переменного, равно как в геометрию. Особенно важное значение имел в кавычках трактат по электричеству и магнетизму в скобках 1873 год в двух томах джеймса Кларка Максвелла где дано систематическое математическое изложение теории электромагнетизма, основанное на опытах Фарадея. Теория Максвелла стала господствующей математической теории электричества, а позже она вдохновляла Лоренса в его теории электрона и Эйнштейна в теории относительности.